Глава 10 39. Теперь 39 осталось до конца света локального масштаба, но зато я нашла занимательную методичку с ярким названием, написанным от руки Как упокоить личия и остаться в живых? И самое противное, что стоило мне прочитать хотя бы пару первых вводных страниц, как память подкинула разговор с бабушкой на эту же тему. Я знала все это, знала, а вот только никак не могла вспомнить раньше. По всей видимости, мозг посчитал, что данная информация не может представлять для меня интерес. Зато сейчас чувством собственной удовлетворенности я чапала на рынок, на котором планировала найти местную травницу. Скелетона оставила охранять избица, хотя кто кого охраняет на самом деле остается загадкой. Не хотелось просто лишний раз привлекать внимание местных, но подозрение, что мое появление на рынке не останется незамеченным, никак меня не покидало. Все же есть минусы в статусе богини. «Здравствуйте, вы Гордана?» Я подошла к сильно молодящейся женщине в возрасте. Тут и румяна свеклой, и лицо перед этим набелено. «Гордана!» — кивнула она и прошлась по мне цепким, неодобрительным взглядом. Смелая она однако на богиню так смотреть. Или не в курсе? Хорошо, если не в курсе. Мне нужны травы из этого списка. Я протянула ей пергамент, сложенный в четверо. Трав было много, и большую часть можно было найти в ближайшем лесу. А вот только собирательством заниматься мне никогда не хотелось. Так, пожалуйста, выбирайте. Она лениво махнула шалью на свой прилавок. Я на секунду даже растерялась. То есть она хочет, чтобы я сама этот совершенно несистематизированный ворох полусгнивший, полузасохшей зелени пошила И вот она, местная травница. У вас ко мне какие-то претензии, поинтересовалась я, прищурившись. Разозлилась быстрее, чем успела сообразить, что не стоило вот так открыто спрашивать. «У меня к вам...» «Как можно?» — произнесла Гордана таким тоном, что сразу стало понятно, что претензии у нее ой какие. «А у вас ко мне?» «Цена на товар не соответствует необходимому качеству». «Нарушено товарное соседство», — я начала загибать пальцы. «Когда молодой борщевик кладут рядом с укропом...» «Вы серьезно?» Сразу же вспомнилась молодая девушка-травница в столице. «Вот у той все травы и потаром были разделены» и по свойствам разложены, и в течение дня по нескольку раз спрыскивались водой. А уж если что и осталось от товара, что случалось крайне редко, они всегда либо утилизировались, либо сушились, иначе никак. Иначе травницы рисковали не только жизнью и здоровьем клиента, но и собственной репутацией. «Так может вам, богиня Ага, самой заняться травничеством», Я услышала позади уже слишком знакомый и приевшийся голос и заскрипела зубами. Он-то какого черта тут забыл? Хотя именно черта, наверное, и забыл, а заодно и лича. Следом некромант добавил с явной издевкой. «А то у вас все так прекрасно получается». Благодарю за комплимент, холодно отозвалась я, даже не оборачиваясь. Бросила еще один взгляд на прилавок и тяжело вздохнула. Нет, на такие ингредиенты не то, что личи не приманить, даже магнадзор. Придется самой выкручиваться и все же скакать по лесу козочкой, чтобы насобирать все необходимое. Интересно, а скелетон разбирается в травах? Зря я себе, что ли, ручную нежить заводила. Вместе с ним в лес пойдем. Ушла от прилавка, не прощаясь ни с Горданой, ни с некромантом. Как его там Винсент Неро? очень уж ему имя подходит, ничего не скажешь». Уходила с рынка в смятении, в уме пытаясь перебрать, где искать все то, что я сама же написала в списке. Уж заранее понимала, что сложнее всего будет искать бессмертник, он только на дне чистых озер растет. Озеро-то тут, по рассказам местных, было, но вот нырять в него, ой, как не хотелось». Уже издали приметив, что избец от чего-то крутится на месте, я прибавила шагу и увидела скелетона, который бегал от Анзели и Тель по кругу. Если бы у нежити была мимика, я бы наверняка увидела на его лице страх. «А что это мы тут делаем?» Я громко хлопнула в ладоши, привлекая внимание всех присутствующих. Брат с сестрой замерли в тот же миг. В руках девочки был венок из задуванчиков а мальчик зажимал в кулаке небольшой деревянный медальон на кожаной нитке. «Интересно. Нас дядюшка Казимир отправил к вам на исправительные работы», и вежливо отозвался Анзель. «Но вас дома не было, и мы решили поиграть с вашим питомцем», продолжил Этель. «Питомцем, значит». «Скелетон, тебя обижали?» Сочувствием поинтересовалась у нежития. Он в ответ активно закивал головой. «Его скелетон зовут?» — с любопытством спросила Анзель. «Да, его нельзя обижать», — ответила я. «Может, этих мелких разбойников тоже подредить ингредиенты собирать? Хотя нет. Если они заплутают в лесу или встретятся с живностью, против которой их мелкий перочинный нож окажется бессмысленным, не стоит так рисковать детьми, какими бы шкодами они ни были». «Значит так, у меня есть для вас задание», — начала я. «Трудотерапия». трудо чего?» — Тель накрутила на палец локон светлых волос. «Будете мою избушку убирать», — торжественно закончила свою мысль я. Избец вздрогнул, явно не разделял моей идеи. Анзель и Тель перевели почти маниакальные взгляды на дом, и я начала разделять страхи избеца. Впрочем, ему воспитание тоже не помешает. Может, после такого он, наконец, доставит меня к бабушке. От греха подальше, так сказать. Я проверю. Если вы где-то напакостите, я задумалась, чем бы таким припугнуть? Тем, что съем, уже не актуально. Я не расскажу, как слабительный отвар сготовить. Слабительный? Глаза Анзеля зажглись. В них почти читались все пакости, которые можно сделать с использованием такого вот отвара. Ох, не умею я детей воспитывать. С другой стороны, будем потихоньку в них возбуждать жажду знаний. Сперва такими вот хитрыми методами, а потом всю их активность и направим в благое русло. «Скелетон, а нам предстоит небольшая прогулка», — скомандовала я притихшей нежити. Скелет облегченно выдохнул. Видимо, боялся оставаться с ребятней. «Богиня Ага, а у вас это, ножик есть?» Внезапно спросил Анзель. «А зачем он мне?» «Ножик есть. Точнее, стилет из тайной коллекции Марго. Но что он делает, мне пока неведомо. Явно ведь непростая фигулина для самозащиты». «Да там силков много в лесу», пробормотал мальчик, отводя взгляд. Затем вдруг улыбнулся, и с гордостью достал тот перочинный нож, который я ему вернула. Если бы не он, мы бы Стель никогда не выбрались из лесу. Я выдала скелетону задание и даже показала примерные изображения тех растений, что мне были нужны, а сама отправилась к озеру. Оно располагалось в минутах в 20-30 от избица, но затягивать решение всех вопросов до темна опасно, если верить не к Романту. Я и правду уязвима. А потому встреча с какими-нибудь дикими животными явно теперь не входила в мои планы. Впрочем, раньше тоже не входила. Кущеевские жители прозвали озеро Цветущим. Это одновременно и радовало, и напрягало. Оказаться в очередном вонючем болоте не хотелось, не то что нырять в него. Но, с другой стороны, если там и правда разнообразная флора, то и бессмертник я тоже найду. Мои опасения не подтвердились. Цветущее не пахло. Наоборот, ровная водная гладь, чистый берег, безыла и даже намеков на гниющие водоросли. Вдали плескалась рыбка. Ухудочку бы сейчас. Сбросив сарафан и нижнюю одежду, очень уж не хотелось идти до дома мокрой, а поблизости никого не было видно, я шагнула в воду. В руке зажала заранее найденный в избе Марго амулет, чтобы хорошо видеть под водой. Увы, схожего по типу артефакта, позволяющего мне там еще и дышать, я не нашла. Вода оказалась холодной, потому заходила я с нежеланием. Мысленно возвращалась к воспоминаниям о столичных банях. С каким бы удовольствием я попарила там косточки после холодных купаний. Крепко сцепив зубы, я все же полностью погрузилась в воду. Перевела дыхание и занырнула. Дно было богатым тут бесспорно. Я нашла и бессмертник. И еще несколько полезных в хозяйстве травок минут за десять. И согреться успела, пока ныряла. А вот только когда собралась выходить на берег, поняла, что меня подлейшим образом разыграли. Одежды на берегу не оказалось. Более того, от того места, где я ее оставила, шла частая цепочка мокрых шагов. Слишком характерные следы выдавали и пакостника. «Эй, водяной, выходи, разговор держать будем», мрачно позвала его я, возвращаясь, стоя по колено в воде. Тишина. «Где это вообще на что низшая нежить ворует одежду у ведьм? Пусть даже и ведьмы не в силе». «Ух, я ему задам». «Выходи», — говорю громче, — позвала его иначе иссушу твое озеро». То ли водяной как-то прознал, что силы во мне мало и на иссушение не хватит, то ли не поверил моей угрозе, только рукой помахал, будто в насмешку, и снова пропал. «Если не вернешь одежду, я тебя ротана в озеро запущу», — возмутилась я. Знала, что эта разновидность рыб поедает все на своем пути, и других обитателей, и любые водные растения. Вот только теперь Водяной вместо простого приветствия показал мне неприличный знак. Не водится в местных водоемах харатан, что ли? Какая неожиданная встреча раздалась позади, и я замерла. Прямо с тем же жестом, которым ответила Водяному, обнаженная полностью. Так, Агата, не смущаться. Я сказала, не смущаться. Ведьмам вообще смущаться не пристало. Особенно своего обнаженного тела. Все древние традиционные ведьмовские чары вообще творятся только обнаженными. Да и на шабышах на нас в лучшем случае лишь тонкая полупрозрачная сорочка. И то, если эта ведьма в полную силу не вошла. Вот только как бы я себя не уговаривала, все равно покраснела. Щелкнула себя по носу и заставила обернуться. Вот некромант. Стоял, разглядывал, еще и с таким интересом, что я покраснела во второй раз, хотя мог, как истинный джентльмен, и отвернуться. «Вы что-то хотели, дорогой некромантик?» С издевкой поинтересовалась я, изо всех сил делая вид, что вообще не смутилась. Даже крепче губы сжала, а волосы все равно вперед перекинула, чтобы хоть что-то скрыли. «Понаблюдать за местными пейзажами», — охотно ответил он. И я не ошибся. Такие широты, такие просторы». «Это где это он у меня широты и просторы заметил? Надо его с Селисой познакомить, вот там точно есть где разгуляться». А я довольно тощая, хоть и с округлостями в некоторых местах. «А вам, господин некромант, случайно не жарко?» — как бы невзначай поинтересовалась я, зацепившись взглядом за его камзол. «Длинный. И камзол, и некромант». «Мне до середины бедра точно дойдет. «Камзол, не некромант». «Нет, чувствую себя достаточно комфортно», Винсент ухмыльнулся, явно понимая, к чему я клоню. «Но навстречу идти, конечно же, не спешил». «А вы что же, не по погоде оделись?» Еще и издевается». «И что перед этим придурком признаться, что у меня какую-то водяную одежду стырил? Или идти искать в лес скелетона и отправлять его за одеждой домой?» И все это под хитрющим взглядом этого нера? Ну уж нет. Пришлось пожертвовать одежду в пользу сирых и убогих. Кинула еще один возмущенный взгляд на озеро, уловив вдали характерный бултых. «Думаю, может, вы теперь меня выручите?» «Выручить?» — Некромант притворно удивился. «Вас?» Я заскрипела зубами, но продолжила. «Поступите как настоящий джентльмен». «Я, как джентльмен...» — Винсент продолжил парад тупых вопросов, от которых так и веяло театральщиной. «Права была бабушка, все некроманты — совершенно невыносимые личности. Была бы у меня магия». Так уж и быть, внезапно он сдался. Будет весьма прискорбно, если одна рыжая ведьма погибнет от простуды и не успеет избавиться от проблем, которые сама же и создала. «Я создала». Да не приедет он в Кущеева, никаких проблем бы вообще не было, наверное. В же я ничего не сказала, потому что наблюдала за тем, как он расстегивает небольшие пуговки. Дело медленно, словно в очередной раз издевается. Когда я, наконец, дождалась одежду, успела ощутимо замерзнуть. «Благодарю», — сухо поблагодарила я, засовывая руки в камзол. Он мягко касался кожи гладкой шелковой подкладкой, и этот запах... Как-то не вязалось у меня, что некроманты могут приятно пахнуть. От камзола Винсента исходил аромат моря и солнца. Вот иначе не скажешь. сим больше не буду отвлекать вас от разглядывания просторов и широт. «Я уже увидел все, что хотел», — в тон мне ответил Винсент. «Даже нежить, которая попала в селки для зайцев. Скелетон!» Я сорвалась с места. За свою ручную нежить я чувствовала ответственность.